Глава 31. В тот первый день они долго сидели за столом. Каждый рассказывал о своей истории. Василий рассказал о московской жизни у боярина кошки, причем его живой рассказ был настолько правдив и интересен, что все слушали с большим вниманием. Жалели его, когда он говорил, как тяжело ему приходилось осенью на охоте. Собаки отказывались лезть в холодную воду за подстреленной уткой. Тогда ему приходилось это делать. или оставлял его одного в ночном лесу караулить убитого медведя. В такие моменты Софья бледнела, а хозяйка вскрикивала, «Бога нету у твоего хозяина!» Алберда рассказал, как потерял родителей и жил, ютяясь, где попало. «Да вам не позавидуешь, а сейчас куда путь держите?» «До да Луцка нам надо как-то добраться, не помогнешь?» — спросил Василий. Алберда и Софья, услышав слова Василия, удивленно на него посмотрели, но промолчали. А хозяин, помолчав, ответил, надо подумать». Никто не заметил, как пришла пора зажигать свечи и ложиться спать. Хозяйка была весьма удивлена, когда Софья заявила ей, что они будут спать вместе. Она даже сказала об этом Семену. Но тот махнул рукой. «Они уже спали, пуща и опять спят». «Но это жить крешно!» — воскликнула она. — А те, от кель известно, грешат они о льне. Думаю, она бегла, просто боится. Он лег спать, но в голову пришла мысль о них. Как мне помочь этим бедолагам? Пойду-ка завтра к гончару Федьке. Че ен скажет? Федьку он знал давно, с самого детства, когда дружил еще с его отцом, великим гончарным мастером, слава о котором бежала по Киеву. Вот и Федька в его... Утром Семен, как надумал с вечера, пришел к Федьке. Нашел его в мастерской. Федор увидел Семена, отложил в сторону недоделанную крынку, вымыл в бочонке руки, вытер их о фартук, поднялся и косолапо пошел навстречу соседу. Они обнялись. «Садись, сказывай, зачем-то курань пришел». Семен все ему поведал. «Хм», — хмыкнул Федор, — «помогу. Товару наберу и возьму недорого». «А ты сыщи им кобылу до да повозку, пущай, едут и торгуют. Я девку научу, как кричать надать. Никто ни в жизнь не узнает ее». Вернувшись к себе, Семен все поведал своим неожиданным гостям. Те переглянулись, и Василий ответил, «Поедем, да?» и еще раз посмотрел на своих. Те подтвердили. Дня через три, когда только начало светать, из ограды Семена выехало две повозки. На обеих тщательно уложенные и обтянуты дерюгой глиняные поделки. На переднем вазу сидели, подняв воротники и надвинув на лоб шапки, Семён и Алберда. Хозяин решил их проводить до Бузова. Его временные жильцы пришлись ему по душе. Скромные люди хорошо расплатились, как таких бросишь. На втором — Софья и Василий. Он, спасая ее от пронизывающего ветра, поделился с ней своей шубейкой, и она прижалась к нему. Так они ехали, пока не увидели на дороге небольшую группку всадников, человек восемь. По всей видимости, они никуда не ехали, а их кони топтались на месте. Сердце Софьи застучало так, что казалось, вот-вот вырвется наружу. Ей вдруг представилось, что чья-то грубая мужская рука вцепится сейчас своими жесткими грязными пальцами и потащит ее, как какую последнюю девку. Семен притормозил, дожидаясь их. Эй, кто будете? рявкнул один из них, натягивая поводья. И это, Семен, показал на Алберду. Мой работник, а они будут ему пособлять. А ну-ка девку, приказал верховой. «Параська — Пораська! — он, глядя на Софью. — Покажись. Та все поняла, выставила ноги в лаптях. — Слазить аль нет? — слезливо спросила она. Всадника, видать, убедили лапти. — не слезай. «Поехали — Поехали! — протяжный издал Семён и хлестнул коня. Такие конники попадались часто, но черный платок, мешковатое платье, слегка запачканное лицо делали Софью неузнаваемой. И она успокоилась. А некоторые, спросив, от кель едет и услышав в ответ из Киева, махали плетьми, мол, проезжайте. Так они добрались до Бузова. Здесь Семён остановил коня и спрыгнул на укатанную снежную дорогу. «Люди дорогие, пришла пора расставания. В Луцк дорога почти пряма, так и держитесь на запад. А мне надо возвращаться назад, сами знаете, сколь дел». — Прощевайте, простите, кольчо не получилось. — Прости и ты нас, Семён, кольчо не так, скажу честно. — Неохота от тебя уезжать, да забота гонит, — сказал Василий. На вопрос, как он доберется назад, Семён ответил, что здесь у него проживает Шурин, и он довезет его до Киева. Они поочередно обнялись и расцеловались. Обнимая Софью, шепнул ей на ухо. — Не упусти, гарный хлопец! — Глаза ее заблестели, лицо расплылось в улыбке. «Не упущу!» — «С Богом!» — махнул он рукой. Под полозьями поскрипывал снежок. Кони легкой рысью сбежали вниз. Кругом белизна, до да местами темные пятна грустного леса. Когда солнце повисло над головой, Алберда на правах старшего остановил коня. Все, братцы, коней кормить надо б нам. Они съехали с дороги и, выбрав место за густым кустарником, остановились. Парни быстро собрали валежник, развели костер. Василий, позаботившись о Софье, принес ей мешок, набитый сухой травой. За это получил от Софьи добрый, поощряющий взгляд. И вот лошади накормлены, сами перехватили кое-что. Выехав на дорогу, Алберда неожиданно остановил коня. «Гляньте!» — он показал на северную снежную каемку дороги. Она потемнела, висели небольшие сосульки. «Весна, братцы, в гости идете! крикнул он. Внезапно дорога пошла вниз, открывая перед ними глубокий заросший лог. Он походил на гигантскую пасть, готовую проглотить путников. Казалось, что дороги нет конца — Незримую опасность почувствовали лошади, они побежали быстрее. Быстро нарастающий конский топот придал страху. Софья плотнее прижалась к Василию, тот подтянул к себе саблю и приготовился к отражению нападения. Одинокий всадник проскакал мимо, даже не обратив на них никакого внимания. Видимо, куда-то очень торопился. Если бы они знали, что это был курьер от Скиргайла, Он вез к королю Владиславу письмо, в котором сообщалось о бегстве Софьи. Дорога стала подниматься вверх, и вот они выбрались на бровку этого страшного лога. Незаметно подобрался вечер. Для ночлега выбрали лесную рощицу, где, как всегда, утеплили место для сна. Уложив коней, накрыв их попонами, они легли на прогретую землю между ними. Ночь прошла спокойно. Но как бы тепло они не кутались, Мороз сделал свое дело, к утру все продрогли, быстро развели спасительный огонь, отогрелись и дальше в путь. Лошади легко бежали, видать, грелись. К обеду неожиданно показалось чье-то жилье, как оказалось, это было поселение Ситники на реке Сдвиж. Въехав в поселение, Алберда спросил у встречного. Есть здесь рынок? — Туда и дальше езжайте, там направо увидите, — махнул рукой мужичонка. Василий с удивлением окликнул Алберду. — Ты чё? — тот ответил. — Пущай думают, что мы торговцы. Василий недовольно скривил лицо, но Софья пришла Алберде на выручку. — Он прав, — сказала она. — Пущай знают, кто мы. Вдруг будут искать. Народу на рынке оказалось много. Они выбрали место, тотчас собрался народ, Что привезли, повисло в воздухе. Проехали сетники, дирапона, алыка, потихоньку торгуя распродали почти весь товар, наконец подъехали к Теремна, от него до Луцка рукой подать. Считая, что все опасности остались позади, перестали остерегаться. В день приезда вестового к Владиславу пожаловал князь Сандомежской с жалобой на Скиргайла, что тот допустил в его присутствии оскорбление сына и не принял мер по поимке княжны. Король позвал к себе воеводу и приказал ему взять воинов и мчаться тайно к Луцку и перехватить по дороге дочь Витовта, ибо кроме отца она нигде не найдет защиты. — Да смотри, — предупредил король, — не попадись в руки Витовта, это война. Воевода почесал затылок. Ваше Величество, — обратился он к королю, — мне нужен человек, который знает эту Софью. Такой человек нашелся. Воевода был умным, осторожным человеком, он отлично понимал всю сложность своего положения. Появиться на территории великого литовского князя он не мог, это сразу бы вызвало подозрение. Он знал, чем это может кончиться. Таких людей ждет каменный мешок, из которого нет обратного хода. Поэтому он отобрал десяток верных ему людей, заставил всех переодеться, дав им временные профессии возничих, погонщиков, дровосеков, при этом приказал держаться строго в видимости друг друга. Быстро добравшись до Луцка, воевода послал одного разбитного погонщика в кабак, чтобы он там послушал разговор и не знает ли кто о дочери великого князя. Приятный, улыбающийся и услужливый погонщик мгновенно подцепил парочку воинов, зашедших промочить горло. Денег у них не было, и они умоляли хозяина дать вина им в долг. «Да сколь я могу его вам давать? Вы второй месяц со мной не рассчитываетесь? Нет», — категорично заявил он. Они понуро потянулись к двери. «Эй, служивые!» — раздался звонкий голос. «Идите ко мне». Они переглянулись и вернулись. Усадив будущих друзей, человек заказал хорошие закуски и побольше вина. Заказ воинам понравился, но они были удивлены приглашением. Тогда человек сообщил им по секрету, что он привез в Луцк одного польского пана, за это получил золотой. Эту удачу он и решил обмыть. Да вот одному как-то неинтересно. Погонщик оказался добрым человеком, хорошо понимая тяготы княжеских служивых. Вино быстро развязал языки, а видимое участие и доброта — сердца. Когда изрядно выпили, добрый человек вдруг опечалился. — Ты чё спросили его. — Да, — замялся он, — была у меня подружка, услужница князевой дочки. Никак та с ней куда-то уехала, да так и пропала, а я так о ней скучаю. Слыхал, будто княжна вернулась. Я к подружке, изба закрыта, и где она? Может, кто другой нашелся?» «Да нет», — сказал один из них. «Сколько времени великий князь ждет возвращения дочки, а она как в воду канула?» «Значит, — переспросил он, — мне не надо беспокоиться. Княжна еще не появилась?» «Нет, не появилась», — успокоили они своего лучшего друга. Погонщик, сославшись на то, что ему надо ехать, оставил друзей допивать. Воевода, узнав об этом, двинулся от Луцка навстречу, как он считал, спешивший к отцу дочери.